Глава шестая Ощущение полета и сказочной легкости потрясало настолько, что хотелось петь и мчаться, опережая ветер и свет. Однако длилось это ощущение недолго. Накатилась вдруг волна тоски, мир внизу голубой и зеленый покрылся серым налетом, солнце скрылось за мрачной пеленой туч. Похолодало. Крылья стали тяжелыми, а тело потеряло легкость и обтекаемость. Голова явно перевешивала хвост, и приходилось напрягать шейные мышцы, чтобы не перейти в пикирование, и очень мешали лапы. Мальгин проснулся. Сон, в котором он существовал в образе могучего, но одинокого орла, навещал его регулярно, и хотя не приносил неудобств, но запоминался щемящим и неуютным чувством одиночества, чувством, которое ранило больней удара шпаги. однако в памяти сохранился еще один эмоциональный след отзвук звук далекого зова раздражающего таинственностью и неповторимым ароматом инородности и в то же время родства зов этот не был целенаправлен, то есть он звучал как призыв о помощи сигнал сос предназначавшийся всем, кто его услышит, но и криком помощи назвать его было трудно зовущий не ждал ответа и печальный зов пакет пси не мысль но и не эхо инстинкта. мучался в пространстве, достигал мозга Мальгина и реализовывался фразой тарабарского языка, полный непонятных чувств, кроме печали, ощущения потери и горечи, что воспринималось сразу, и еще более непонятного смысла. Мальгин поднял руки ладонями к себе, привычно раскачал температуру, голова, лед, ноги, огонь, и ладони засветились в темноте, словно были вылеты из раскаленного стекла. «Вставай, орел!» пробормотал он сам себе. В душе царила ночь, бескрайняя пустота, где далеко-далеко сияли две звезды, Купава и Корой. Идти никуда не хотелось, мозг искал возможность спрятаться от ужаса внутренней пустоты и хватался за любую возможность отвлечься от привычного потока дум, зациклившихся на ощущении безвыходности. Самыми приятными отныне становились минуты после схваток с памятью человека когда мозг освобождался от информационных шлаков и отходов физиологических реакций. В эти минуты Мальгин, выражаясь высоким штилем, пил божественный нектар сумеречного сознания и отдыхал. Клим попытался еще раз определить координаты зовущего углубился в космос насколько мог далеко, но услышал только слабый отзвук чьей-то мысли, явно не человеческой. Словно где-то на краю Вселенной заплакал ребенок. и снизошла на него вселенская печаль. С горькой усмешкой подумал хирург, расслабляясь. Потом встал и поплелся умываться. Душ придал телу талику бодрости. Сразу захотелось есть, словно организм вспомнил об увеличении энергозатрат, необычных для нормального человека, но обычных для интросенса, живущего ускоренно и раскованно. Проглотив завтрак, Мальгин полюбовался серебристым туманом магической сферы — лежащий на полке шкафа. За небьющимся стеклом, однако трогать не стал, интуиция требовала осторожности. Исчезающий голыш исправно продемонстрировал свои возможности, как только его перевернули, что сопровождалось гулким ударом на пси-уровне, и появился на прежнем месте через семь минут. Клим покачал головой подумал, «Я еще разберусь с вами, подарочки», на что Харитон, редко вмешивающийся во внутренние монологи и диалоги хозяина с самим собой, хмуро проворчал не трогал бы ты их на самом деле предупреждал же лондон я и с ним еще разберусь неопределенно пообещал мальгин говорил бы прямо чем они опасны а то напустил туману некоторое время он колебался не зная куда податься то ли к купаве домой то ли в институт и выбрал последнее решение созрело давно и следовало расставить точки над и в его кабинете работал за Увидев хозяина, он сделался пунцовым, сорвал с головы эмкан и встал впервые, не найдя что сказать. Так они смотрели друг на друга долгие две секунды, потом Клим сделал жест «Освободи место, мол», и молодой нейрохирург с готовностью отскочил от стола. Мальгин обошел его, пробежал глазами плывущей по черной гладкой поверхности стола строки, выслушал мысленный рапорт секретаря и сел. Поднял глаза на Зарембу. «Не выдержал?» — Извини, — буркнул Иван, пряча глаза, потом оживился. — Да и что здесь такого? Ну, поработал с Гиппократом, побеспокоил М. Синхра из твоего ящика. — Не хитри Иван. Ты искал информацию обо мне, вернее, о черных кладах. — Так ведь интересно же. А сам ты молчишь. Ничего из тебя... Клим из подлобья взглянул на Зарембу, и тот, сразу замолчав и побледнев, попятился. — Ты что, Клим? — Ничего. Мальгин заставил себя улыбнуться, отметив, как сразу с облегчением, хотя несколько заискивающе, улыбнулся в ответ Заремба. — Ты же знаешь, как я не люблю неоправданного любопытства. Этики тебя учили? — Больше не буду, клянусь, — Заремба прижал кулаки к груди. — А правда, что у тебя а, расщепление личности? Это Гиппократ сообщил. «Вздор — Вздор! — рассердился Мальгин. — Гиппократ такого сообщить не мог, если только не сошел с ума. «Значит, сошел». Заремба уже пришел в себя и разговаривал, как обычно. «Спроси у него сам, зачем мне возводить на прасленном? Хирург молча натянул имкан, и Гиппократ сообщил ему все, о чем только что говорил Заремба. Оглушенный, Мальгин посидел несколько секунд, ничего не понимая, покрутил головой, с трудом заставил себя общаться с сынком спокойно. «Кто ввел тебе эту информацию?» Информация поступила по консорт-линии, адресат неизвестен. Предположительно, это служба безопасности. Безопасность не ведет себя так грубо. Больше у меня ничего нет. Когда поступил пакет? Вчера в семь вечера. Стабецкий знает? Естественно, он интересовался, когда вы планируете выдать информацию черных кладов. Мальгин не ответил, сбрасывая МКАН. Убедился? Кивнул Заремба на стол. Когда собираешься устраивать пресс-конференцию? Все обещаешь, обещаешь. Я еще не готов, не дави на психику, Иван. А почему ты такой хмурый? Давно не видел тебя веселым, ходишь вечно озабоченный и недобрый. Потому что я не обязан все время терпеть самого себя, — проворчал Мальгин. Последние слова Зарембы задели его и заставили задуматься. Недобрым Клим не помнил себя никогда. Во всяком случае, никто до этого не бросал ему подобных упреков. И если Иван заметил изменения в его характере, значит, самоконтроля не хватало, да и контроля Харитона тоже. Интересно, при наступлении фазы черного он полностью отключается или ведет себя как обычно, если не считать недоброго взгляда. Все, Иван, мне надо поработать. Кстати, если я тебя оставлю замом, справишься? Зарем недоверчиво посмотрел на хирурга. Справлюсь, конечно. сказал он с великолепной самоуверенностью, как о чем-то само собой разумеющемся. «Не шутишь? В отпуск собрался или еще куда?» «Еще куда». Мальгин помахал рукой и за рембы вышел, оглядываясь, сбитый с толку. клин подождав немного и набравшись духу, вызвал кабинет Стабецкого. Некоторое время они смотрели друг на друга. Видимо, Стабецкий только что разговаривал с кем-то, он был оживлен и весел, но при виде хирурга Оживление постепенно покинуло его, в лице проглянула озабоченность. «Готтард, мне надо переменить работу!» Глаза директора расширились. Что произошло? «Устал». Выражение глаз Стабецкого изменилось. Недоверие и озабоченность боролись в них с изумлением и недоумением. Клим представил, что творится сейчас в душе застигнутого врасплох директора, и ему самому стало неуютно. «Устал?» «Это причина для женщины, но не для меня. К тому же ты должен знать, что специалистов такого класса, как ты, можно отпустить только с разрешения совета. Я действительно устал. И больше всего от самого себя. А спасти может только перемена обстановки, смена впечатлений и образа жизни. Хотя бы на время, на полгода, скажем. Хочу, наконец, найти смысл собственного бытия и вернуть то, что потерял. Связывайся с советом, придумывай любые причины, но завтра я не выйду». Стабецкий покачал головой, не сводя пристального взгляда с хирурга. Хотел что-то спросить, но с видимым усилием передумал. Помолчав, сказал. — У тебя нет достойного заместителя. за рембо справится Этот мальчишка? У него еще молоко на губах не обсохло. Стабецкий не выдержал взглядом Льгина, отвел глаза. — Хирург, он хороший, но... — Он хирург от Бога, Готард, и ты это знаешь. Иван справится, не держи парня в запасе. Разговор достиг точки неловкости, оба чувствовали это, разве что у Стабецкого было, что спросить у коллеги, а у Клима нет. И директор все-таки не удержался. «Это правда, что о тебе сообщил Гиппократ?» «О расщеплении я?» «Правда. Вот тебе и главная причина ухода», — оживился Мальгин. «Мне самому нужен врач». Взгляд Стабецкого стал подозрительным. «А не ты ли сам ввел эту информацию, чтобы действовать наверняка?» Мальгин засмеялся. «Я в такие игры не играю. Хотя мне тоже интересно, кто это сделал и зачем. Прощай». «Погоди, еще один вопрос». Черты Стабецкого вдруг потеряли директорскую твердость и властность. «Ты же понимаешь, что мне...» «Нам не безразлично, что с тобой происходит, и чем ты займешься». «Боишься, что я превращусь в подобие Шаламова?» — прищурился Мальгин. «Этого не произойдет». «Да, благодаря черным кладам я обладаю кое-какими знаниями Маатан, равно как и возможностями Интрасенса, но никогда не применю эти знания во вред людям, как и Майкл Лондон, между прочим». «Но вами интересуется безопасность», — Готтард прикусил язык. «Это их обязанность, ничего удивительного. До связи, директор». Мальгин выключил Виом, оставив Стабецкого с его любопытством и сомнениями. Директор имел право сомневаться. потому что некоторым образом отвечал за хирурга, как за его здоровье, так и за последствия его поступков. Однако Мальгин ничем не мог ему помочь. В последний раз, совершив обход больных, их было семеро, молодые парни и девушки, все как один с травмами черепа, Клим с удовлетворением отметил, что операции прошли успешно, люди будут жить, не боясь последствий. Грусти в том, что он покидает институт надолго, не было. В воздухе витало обещание удачи каких-то открытий и невероятных событий и хандра отступила словно судьба наконец благосклонно улыбнулась ему полюбовавшись на крошечное существо в руках отца Мальгин пообещал навестить его к вечеру отметив ранее неизвестные выражения лица мальгина старшего доброта и удовлетворение светились в каждой его черточке дочь ли ему не улыбнулась смотрела пристально и настороженно совершенно не по-детски замерев, как только Клим помахал ей рукой. От этого взгляда хирургу стало не по себе, но своих чувств он не выдал, да и мысли его были заняты другим. Пока он разыскивал по связи Ромашина, позвонил Железовский. Ты свободен, как ветер, вот только на вещуку одного человека и могу быть в твоём распоряжении. Купаве ты бы лучше не ходил, прогудел склонный к приботе Аристарх, ощупав лицо хирурга проницательными глазами. По многим причинам. Клим нахмурился, но математик не дал ему простора для обиды. Потом поговорим на эту тему, не по видео. Ну-ка, повернись в профиль. Мальгин повиновался, ничего не понимая. Железовский хмыкнул. Ты своих предков хорошо знаешь? Да не очень, всего до десятого колена. Клим был сбит с толку и не скрывал этого. Славяне, а что? Это видно, что славяне. Кто конкретно? По именам, что ли? «Белорусы, русские, украинцы. линии по отцу русские, по матери украинцы, белорусы. Прапрадед Чурила жил под Рославлем. Другой пропрадит из-под Гомеля». «Вот оно в чем дело. А я голову ломаю, почему твои экстрасенсорные гены проснулись так поздно из-за последствий проживания твоих предков в зоне экологического бедствия. О Чернобыле чай слышал? Ну все, жду через час». «Виом» погас. клим по сидел перед домовым с ощущением легкого сотрясения мозга, потом встряхнулся и с удовольствием повозился со снарядами в спорткомнате, завершив тренировку боем с динга душ как всегда оказал свое благотворное воздействие, заставив тело дышать всей поверхностью кожи клим оделся и мысленно помахал железовскому рукой свои решения он менял редко, а тем более не зная что имел в виду железовский уавы дома не оказалось и, как заявил ее домовой, она со времени последнего посещения дома хирургом так и не появлялась. — Где же она может быть? — спросил Мальгин тихосферепея. Домовой не счел нужным отвечать. Тогда Клим мысленным усилием залез внутрь инка, перебрал связь и памяти, нашел нервный узел консорт-блока, подчиняющегося только личным командам хозяина, и углубился в информполе. Через минуту он знал, где может находиться Купава. Однако воспользоваться этим знанием ему не дали, не сработало даже мгновенно пробуждающееся чувство опасности. На сей раз оно было отвлечено поисками Купавы и сосредоточенностью на личных проблемах. Когда он, наконец, отреагировал на усиление пси-шума, в гостиную ворвались пятеро в серых кокосах с улиткообразными шлемами, скрывающими лица. Четверо держали в руках оружие, пистолеты сна и универсалы, а пятый хищной красоты излучатель с двумя устройствами автонаводки и контроля цели. Действовали они молча и быстро. Мальгин в течение двух секунд оказался окруженным со всех сторон. Самое интересное, что он не видел их в пси-диапазоне, не чувствовал биополей, цветных двойников. Все пятеро размазывались в бесформенные силуэты с черными дырами вместо голов. Харитон первым сообразил, в чем дело Шлемы — это защита от психотехники внушения, причем очень солидные, не хуже, чем в заскоках. — Ну и что дальше? — холодно спросил Мальгин, включая пространственную рецепцию и готовясь к ускоренному ритму жизни. — В чем дело? Что за маскарад? Я вас не приглашал, да и хозяйка тоже. — Нам нужно твое темное знание, — прохрипел чей-то голос. Определить, кто говорит, было невозможно. Мальгин не выдержал и засмеялся, вслушиваясь в усиливающийся гул крови. Кожа начала чувствовать малейшие движения воздуха, а система внутреннего зрения реагировала на каждый жест, стоящих сзади и сбоку. И где-то глубоко в недрах подсознания заворочился черный человек. «Не слишком ли скоро сбываются пророчества Лондона?» — подумал Клим, вслух же сказал. «Мне бы оно тоже не помешало». «Не смешно», — раздался тот же голос, — и снова хирург не смог определить, кто говорит. «Мы знаем, что ты уже овладел черными кладами и хотели бы получить эту информацию. Не заставляй нас применять силу». В гостиную вошел шестой незнакомец с каким-то переносным прибором, вытягивая на ходу ажурный шлем специального МКана. Клим узнал аппарат психозаписи, применяющийся медиками скорой помощи при амнезии. «Кто вы?» — спросил он. к чему эти детские игры с переодеванием и засадами?» «Это не игры», — начал было неведомый обладатель хриплого голоса, но его перебил один из молодых людей, которому надоело ждать. «Чего мы медлим? Скрутить его дело трех секунд, сунуть в МКН и все!» «Эмилимптоид», — определил Мальгин профессионально, — «терпение не на грош, вежливости тоже. И где-то я уже слышал этот голос. Тот, кто стоял рядом с заговорившим, громадный, широкий, опасный, Вдруг без размаха ударил напарнику в живот. Парень отлетел к стене и едва не упал. Хокос уберег его от нокдауна. — Ты задерживаешь нас и усугубляешь свое положение, — прохрипел тот же голос. Теперь Мальгин понял, в чем дело. Голос шел сразу от всех налетчиков, через динамики. Говоривший не хотел, чтобы после сеанса его узнали по голосу или по фигуре. — Помочь или наденешь эту штуку сам? Вошедший последним приблизился и протянул мкан Мальгин покачал головой, готовой к энергодаче, превышающей возможности любого человека. Поднял руку ладонью вниз, и с ладони сорвалась в пол синяя искра. Нежданные гости вздрогнули. «Ребята, если это шутка, я вам ее прощаю, хотя она и зашла далеко, но нельзя же до предела испытывать терпение незнакомого человека». Видимо, вся шестерка держала связь по рации, и кто-то подал команду в радиодиапазоне. Клим ощутил передачу, как лопнувший светящийся шнур. Тотчас же стоявший сзади хирурга молодой человек нанес ему удар по голове рукоятью универсала. Вернее, хотел нанести. Мальгина в этом месте уже не оказалось. Бой он начал без злости, как начинают соревнования шахматисты. Напряжение интеллекта, математика ситуаций, анализ действий противника, ответный ход — все в темпе, позволяющем на полшага опережать противоборствующую сторону. Однако вскоре Клим понял, что, во-первых, просто уходя от выпадов и лазерных прицельных трасс на скоростях, превышающих реакции нападавших, он долго не продержится. Да и простора для маневров в квартире Купавы не хватало, а во-вторых, за него еще не принялись всерьез. По крайней мере, двое из группы просто наблюдали за ним, откровенно изучая его возможности, и оба таили в себе неведомые запасы темных сил и заряды угрозы. Зря не послушался Аристарха, пришла не кстати мысль. Ребятам поступила команда стрелять, и комната засверкала цветными вспышками, словно веселые гости затеяли мини-фейерверк. Обиженная попаданиями мебель начала выдавать формы, не предусмотренные программой интерьера, двигаться стало трудней, и Клим сменил рисунок игры. Двое из боевиков группы лишились оружия в течение секунды, еще один получил иглу сна от своего же напарника и выбыл из схватки. и тогда в действие вступили наблюдатели. Широкий и, вероятно, очень сильный мужчина, возраст которого оценить было невозможно, и второй, высокий, тонкий и гибкий, хотя и не юноша. Выстрел первого из универсала прошел над плечом хирурга, а выстрел второго из усыпляющего пистолета достиг цели, и глаза дело бедро, хоть в тело не вошла. Мальгин увеличил скорость, прекрасно сознавая, что в его распоряжении всего с десяток секунд, может быть, полминуты, и достал тонкого судара удара полувзлета, успев швырнуть в кого-то из парней отобранный пистолет. Оставался широкий, олицетворяющий главные силы отряда, владеющий техникой рукопашного боя не хуже Мульгина и почти не уступающий ему в реакции. Но этот тип не принял открытой схватки, не стал рисковать, из его руки глянул на хирурга зрачок гипноиндуктора. — Клим, выходи из боя, у них Василиск! — раздался вдруг в голове пси-крик Железовского. — Я буду через минуту, прыгай в окно! Мальгин, чувствуя, как заныли мышцы икр, развернулся на ходу, прыгнул через бесформенный стул, и в этот момент гигант выстрелил. И все же за мгновение до выстрела сработала интуитив система предупреждения. Клим успел загнать свет «я» в глубины подсознания, и тупой удар в голову по всем нервным узлам не стал для него временной смертью личности полным отключением процесса мышления. В результате он впервые встретил в себе в глубинах неосознанной психики внушенного шаламовым черного человека. У увиделось это так, словно Мальгин пробил телом свод пещеры с фосфори стенами и упал прямо перед угрюмой глыбой маатанина сидящего на куче хвороста. привет — сказал черный человек меланхолически. У него был приятный бархатистый голос и манеры Игната Ромашина. — Привет! — отозвался ошеломленный Мальгин, озираясь. Воспринимать действительность, если это была действительность, мешал отдаленный гол до слабые передергивания стен и пола пещеры в ответ на особо сильные раскаты. — Где я? — В запределии, друг мой, но я вынужден покинуть тебя. — маатанин оделся в ореол неверного зеленого свечения его черная глыбистая фигура задрожала как желе стала таять наступила фаза черного человека я должен быть наверху до встречи скала маатанина распалась на дымные облачка дым тянулся струйками в свод пещеры наступила тишина мальгин не чувствуя тела, подошел к тому месту где только что был черный человек и обнаружил неглубокую выемку в полу покрытую глазурью пещера продолжала сотрясаться словно где то на поверхности земли шло сражение насыщенное ракетными и бомбовыми ударами и в ответ на самые близкие взрывы в стенах пещеры вспыхивали и медленно гасли алые прямоугольники подойдя к одному из них мальгин понял что это дверь всего он насчитал их сорок по десять на каждую стену пещеры и ни одна из них не открылась несмотря на все усилия хирурга мальгин почувствовал усталость болела голова все тело, хотя он его не видел и не мог ощущать череп сдавило так будто голова попала в тиски и еще мучило ощущение льющейся из ушей горячей жидкости. так обычно течет кровь из раны подняв голову он увидел в потолке еще одну дверь фиолетово синюю словно из прозрачного толстого стекла, и эта дверь ждала, чтобы ее открыли. мальгин подпрыгнул и закричал от боли. Показалось, что в ступни впились десятки острых игл. Задрожали стены, воздух, само пространство, отзываясь голким эхом, рождая видимые глазом узлы интерференции световых волн. Мальгин почувствовал, что слабеет и вот-вот потеряет сознание. Хотя какое сознание может быть в подсознании, мелькнула мысль. И в этот миг ушей коснулся знакомый далекий зов, словно трава пошелестела или дождик сыпанул по луже. или ветер коснулся листьев клена. Клим напрягся, стараясь расслышать этот до боли знакомый звук, и не услышал, почуял шёпот. — почуял шепот. — Прыгай. Сил уже почти не оставалось ни на что. Стены пещеры стали сближаться с грохотом и гулом, и тогда, собрав все крохи воли, что еще боролись с диким напором извне неведомых сил, Мальгин прыгнул вверх. Вверх? К спасительной двери. Проломил ее головой и... оказался над речным обрывом Сзади горела степь, мелькали всадники, ржали кони без седаков кричали люди, впереди разворачивался речной простор и сочная зелень пойменных лугов за рекой. — Прыгай! — крикнул кто-то из-под обрыва, и Мальгин босоногий в рваной рубашке сиганул в реку, пропустив над собой гибельный свист, прянувший из чужого лука стрелы. Он лежал в кровати, в своей спальне, в одних плавках, и тело казалось сплошной раной. Болела каждая клеточка, каждый нерв. Кожа горела, в желудке пылал огонь, а в глаза будто насыпали песку. Клим с трудом повернул огромную, как барабан, гудящую голову. Железовский. «Как я... сюда... попал...» Язык не слушался, скулы сводил от кислоты и горечи, и от боли. Говорить можно было только с паузами. «А ты не помнишь...» — пробасил математик, озабоченно глядя в снятый с руки эмульгинат датчик. Лежи, лежи, приводи себя в порядок. Клим только теперь почувствовал блаженную мягкость и чистоту постели. Вспомнил схватку, рывком приподнялся и едва не потерял сознание от охватившего все тело пламени. «О, дьявол, где они?» «А нету-те никого», — улыбнулся Железовский. «Кто тебе нужен конкретно? Может, тебе все померещилось?» «И пещера с черным? Что?» «Пещера? Лежи, лежи, не дрыгайся». Мальгин лег, вспоминая подробности драки. «Где мой кокос? Зачем он тебе? В него встроен советчик Харитон, он должен был все запомнить, найди костюм». «Потом расспросишь своего советчика». Железовский принес стакан медового напитка, заставил Клима выпить. «Видимо, у тебя во время встречи с... А, гостями наступила фаза черного человека. А это брат такая штука, что и мне становится страшно. Убивать не хотели. Задача стояла проверить тебя на сенсорику, на прочность защиты, а заодно попытаться выкачать из тебя все, что содержится в башке. Ну и проверили. Что там произошло? Я подоспел в момент, когда ты схватился с одним мордоворотом. Извини за терминологию, в этом слове вся суть. Он тебя лупит кулаками и ногами почём зря, а ты стоишь как сейф. Аристарх хохотнул. а потом вылез черный. «Как?» «Я имею в виду, как это выглядело?» «Пси-удар. Не твой личный потенциал, совсем другая резонансная частота, другие параметры, но подействовало великолепно. Двое сразу скопыт остальные сыпанули с квартиры с воплями, соседи напугали, а ты вдруг...» «Что?» Мальгин побледнел. «Не тяни душу». Взял и сиганул в окно. Я не успел даже глазом моргнуть, не то что предупредить. что квартира Купава находится на 111 этаже. Железовский снова гулко хохотнул. «Ну и? Ну и упал ты прямо на крышу кафе. Спустя две минуты. Представляешь? По всем законам физики ты должен был лететь всего 8 секунд, а летел две минуты, и скорость у Земли у тебя была не 80 метров в секунду, а всего 5. У тебя даже синяков нет». «Ты хочешь сказать?» «Именно!» «Каким-то образом тебе удалось замедлить падение». У меня на этот счет есть свое мнение, экзотическая правда, но почему бы нет? Мне кажется, твой черный смог направить хаотическое броуновское движение молекул тела в одном направлении. Железовский остановился, увидев, что Мальгин смеется, обидчиво пробурчал. Не вижу, что здесь смешного. Клим перестал смеяться, смех был нервным, погрустнел. Значит, я действительно наполовину черный. Хотел бы я быть таким черным. Спи, я пошел. вечером еще раз зайду. Если вспомнишь, как тебе удалось замедлить падение, я тебе памятник поставлю». «Подожди». Мальгин приподнялся на локтях. «А когда я... он... нанес пси-удар, что почувствовал ты?» Железовский похлопал хирурга по плечу, вышел из спальни и ответил уже из коридора. то же что и остальные». Ушел. Мальгин, покрывшись потом от слабости и боли в разбитом теле, Доковылял до груды одежды, сунул голову внутрь кокоса, позвал мысленно. Харитон. «Живой?» — радостно поинтересовался в ответ Инк. «Ты все записал, что происходило?» «Всю кутюрьму, мастер. И то, как я падал?» «Это был полет, мастер. Хотя я не понял, как ты это сделал. Выздоровеешь, попробуешь разобраться сам». Аристарх сказал, что из меня вылез черный. Как это выглядело с твоей точки зрения?» Харитон помолчал. псиатака была очень сильный Клим. Я записал параметры, потом поглядишь. А что касается наглядности, один из нападавших крикнул в панике. Он нас сейчас разорвет, понимаешь, о чем речь?» Мальгин сел на корточки, спрятал лицо в ладонях, вспоминая ужас в глазах Шумана, знакомого Купавы, страх в глазах Зарембы и пробормотал. «Тигрозавр мне, увы, не подконтролен».